«Глава восьмая. Ты предал меня!» Ной пропустил удар мимы своего корпуса, развернул деревянный меч и контратаковал снизу вверх. Движение было почти правильным. «Почти». Дарион Торн поймал клинок своим мечом на полпути, остановил импульс одной рукой. «Снова занес плечо», — сказал он спокойно. «В бою эта секунда будет стоить тебе жизни». Парень отступил на шаг. Вытер пот со лба тыльной стороной ладони. Полгода тренировок превратили его из тощего подростка в юношу с выраженной мускулатурой. Шрам на левой щеке, полученный от острого камня при падении с первый месяц придавал лицу суровости. Еще раз выдохнул Ной. Дарьон кивнул. Парень учился быстро, схватывал базовые движения с первого показа. Техника уже была на приличном уровне, но чего-то не хватало холодной головы, опыта, понимания, что бой не похож на тренировку. Они разошлись по краям импровизированного круга. Вокруг собрались местные жители, наблюдавших за очередным спаррингом. За полгода это стало чем-то вроде вечернего развлечения для деревни. Но и атаковал снова, на этот раз серии из трех ударов. Вертикальный, горизонтальный, диагональный. Стойка первого клинка в чистом виде. Дариум парировал каждый удар минимальными движениями, наблюдая за траекторией. «Лучше», — признал он, — «но слишком предсказуемо. Ты атакуешь по заученной схеме. Противник, у которого опыта будет больше, чем один-два серьезных сражения, прочитает тебя за три удара и убьет на четвертом». Парень сжал зубы, глаза вспыхнули упрямством. Он рванул вперед, пытаясь нарушить заученную последовательность, добавить хаотичности в атаку. Деревянный меч описывал сложные траектории, движения стали быстрее. Дарион отбил серию из восьми ударов, потом просто шагнул в сторону. Ной промахнулся, и потерял баланс за долю секунды. Этого хватило. Торн развернул свой меч плоской стороной и ударил парня по ребрам. Ной упал на колени, хватаясь за бок. «Контроль», — повторил Дарион в который раз за полгода. «Скорость без контроля равна смерти». Ярость без техники равна смерти. Желание победить без понимания, как победить, равно смерти. Парень поднялся, кивнул. Боль в ребрах отступала, оставляя только глухую, ноющую пульсацию. Еще через неделю-другую он вообще перестанет чувствовать подобные удары. «Хватит на сегодня», — Дарьон убрал меч. «Иди отдыхай. Завтра продолжим». Ной хотел возразить, попросить еще один раунд, но слова застряли в горле. За полгода он научился читать настроение учителя. Когда Даррион говорил «хватит», значит «хватит». Парень пошел к колодцу, ополоснул лицо холодной водой. Мышцы горели от усталости, но это была приятная усталость. Усталость прогресса. Шесть месяцев назад он едва держал меч правильно. Сейчас мог провести полноценный спарринг против одного из величайших воинов королевств. «Неплохо дрался», — раздался голос Эддарда Стайна. Наемник сидел на бревне рядом, жевал вяленое мясо. Массивная фигура была расслаблена, но глаза наблюдали внимательно. — Спасибо, господин Стайн! — Ной кивнул с уважением. — Бросьте церемонии! Зови просто Дарт! — мужчина махнул рукой. — Видел, как ты прогрессируешь. Быстро учишься, но торопишься. — Я готов! — парень сжал кулаки. — Могу сражаться! Хочу сражаться! — Хотеть и мочь... — Разные вещи, пацан, — Эддар допил воду из фляги. — Торн не зря сдерживает тебя. Он знает, когда кто готов. И если говорит рано, значит рано. Просто поверь его опыту и чутью. Ной промолчал, но губы сжались в тонкую линию. Каждый день отряд Дариона уходил зачищать ближайшие порталы, возвращался с трофеями и историями. А он оставался в деревне, размахивать деревяшкой на тренировочной площадке. Это было несправедливо. Селестина вышла из дома, держа лук и колчан со стрелами. Светлые волосы были заплетены в косу. Глаза с света летнего неба смотрели на мир с постоянным любопытством. «Ной!» — крикнула она. «Покажи, как там у тебя с техникой уклонения? Мне нужна живая мишень». «Он уже отработал, Селес», — мешал Сидарт. «Дай пацану отдохнуть». «Отдыхать будет на том свете», — фыркнула близняшка. «А пока жив, пусть двигается». «Или ты считаешь, что демоны будут ждать, пока он отдышится?» Она была права. Ной поднялся, взял деревянный меч. «Давайте!» В следующий час он уклонялся от стрел Селестины. Девушка не стреляла с полной силы, но каждый промах оставлял синяк, как болезненное напоминание. К концу тренировки тело Ноя покрывали десятки новых отметин. Вечером отряд собрался у костра. Аркариус ментил, изучал какой-то древний фолиант, губы шевелились беззвучно. Регул Нейрис чинил чью-то броню, массивные руки кузнеца двигались с удивительной точностью. Шейд дремал в тени, прислонившись спиной к дереву. Дарьон сидел чуть поводаль, полировал свой клинок. Черный металл поглощал свет костра, не отображая бликов. Ной подсел рядом, не зная, с чего начать разговор. Учитель первым нарушил молчание. — Хочешь спросить, когда пойдешь с нами на зачистку? — Да, — честно ответил парень не скоро Может, через год. Может, больше. — Но я уже могу драться. Вы сами говорили, что техника хорошая. — Техника хорошая. Опыта нет. Холодной головы нет. Понимания, что такое настоящий бой, нет. Да, и он не поднимал взгляд от клинка. — Ты дрался с деревянными мечами в безопасной обстановке. Нельзя бросаться сразу в смертельную опасность. Надо делать это постепенно. К тому же ты никогда не убивал в момент когда либо ты либо тебя это станет решающим фактором слова били как пощечины но и хотел возразить но что он мог сказать это правда он никогда не убивал первый раз самый важный продолжил дарион потом либо ломаешься и бросаешь меч навсегда либо становишься машиной для убийства без совести но есть и третий вариант когда находишь баланс и остаешься человеком который Может, защищать других. Я не хочу, чтобы ты сломался или превратился в чудовище, поэтому жди. Парень опустил голову. Логика была железной, спорить бессмысленно. Я дам тебе знать, когда время придет. Дарьон наконец посмотрел на него. Обещаю. А пока тренируйся, становись сильнее. И главное, оставайся живым. Ной кивнул. В груди теплело от этих слов. Учитель не просто отмахивался, он действительно заботился. По-своему, жестко прямо, но заботился. Они сидели в тишине, слушая, как Эддарт рассказывает очередную байку про свои приключения на восточных берегах. Шейд хмыкал в нужных местах, явно не веря половине. Близняшки смеялись. Регл молча улыбался в бороду. но Ною нравилось быть частью этого. Нравилось ощущение семьи, которой у него не было с тех пор, как демоны убили родителей. Здесь он был не просто сиротой, а учеником, частью команды, кем-то важным. Он засыпал у костра с мыслью, что однажды станет таким же сильным, как Дарион, что сможет защищать людей, сражаться с демонами, спасать жизни, что станет героем. но и еще не знал цену этой мечты. Гонец прискакал на рассвете. Конь взмылен, всадник еле держится в седле от усталости. Весь отряд мгновенно проснулся, руки потянулись к оружию. «Срочная информация!» — выдохнул гонец спрыгивая с коня. Дариум вышел из дома, застегивая ремни на броне. Лицо было спокойным, но глаза остро осматривали человека. «Говори!» «Разведчики обнаружили скопление демонов в Северных горах!» гонец достал запечатанный свиток. «Три дня пути отсюда!» «Судя по всему, формируется армия!» «Ведет один из младших лордов!» Армия королевства уже выдвинулась, но вы ближе, сможете сдержать их до подкрепления. Молчание повисло тяжелое. Аркариус подошел, взял свиток, пробежал глазами по содержимому. Энергетический всплеск колоссальный, — пробормотал маг. Вот что я чувствовал вчера. Он прав. Если не ударить сейчас, пока силы не собраны, эта сила сметет все деревни и города в округе. Нужно действовать немедленно. Дарьон кивнул, уже обдумывая план повернулся к отряду. «Собираемся. Выдвигаемся через час. Берем все, что нужно для длительного боя». Все бросились готовиться. рэгл проверял оружие и броню. Селестина с Лилианой укладывали припасы. эддард затащивал свой посох. Шейд просто исчез в тенях, делая свои дела. но стоял посреди суеты, сердце колотилось. «Господин Торн!» — крикнул он. «Возьмите меня!» Далее он остановился и посмотрел на парня долгим взглядом. «Нет. Но я готов. Тренировался именно для таких моментов. Могу сражаться». «Это не учебный бой, Ной!» — голос учителя стал жестким. «Это война с младшим лордом демонов. Там опытные воины гибнут пачками. Не то, что неопытные. Ты не выживешь. Дайте мне шанс доказать. Я не дам тебе шанс бессмысленно умереть». Слова резали, как удар ножом. но сжал кулаки. Ногти впились в ладони. «Ты останешься здесь», — продолжил Дарион. «Будешь защищать деревню, если что-то случится. Продолжишь тренировки. Это приказ. И подойди к Регулу. У него кое-что есть для тебя». Он развернулся и пошел к кузнецу. Тот протянул ему что-то завернутое в ткань. Парень медленно развернул ткань и ахнул, не в силах сдержать эмоции. «Простой, надежный клинок. Рукоять обмотана кожей, лезвие отполировано до блеска. Крепкий и надежный. Дарион велел отдать тебе...» — улыбнулся Регл. — Сказал, заслужил. Так что бери его. Вес был непривычным после деревянных тренировочных клинков. Но баланс идеальный, рукоять как влитая Он действительно был сделан для парня. — Спасибо, — прошептал он. — Благодари учителя, — кузнец хлопнул его по плечу. — И слушайся. Торн не просто так оставляет здесь. Деревня нуждается в защитнике, пока мы в отъезде. Отряд выдвинулся через час, как и планировалось, — одной стоял у околицы, смотрел, как фигуры удаляются по дороге. Дарион шел впереди, а остальные следовали за ним, готовые к бою в любой момент. Парень сжимал рукоять нового меча, чувствуя смесь гордости и горечи. Учитель доверил ему настоящее оружие, доверил защиту деревни, но все равно оставил, не взял в настоящую битву. Он не понимал тогда, что Дарион пытался сохранить ему жизнь что в той мясорубке против младшего лорда погиб весь королевский отряд, а шансы выжить у полуобученного юноши были и подавно никакими. Ной же видел, что его снова оставили, как всегда, недостаточно сильным, недостаточно важным, недостаточно ценным, чтобы взять с собой. Он смотрел, пока последняя фигура не скрылась за холмом, потом развернулся и пошел на тренировочную площадку. Если не может сражаться с ними, будет тренироваться. Станет настолько сильным, что в следующий раз Дарион не сможет отказать. Настолько хорошим, что учитель не сможет оставить его. Деревянный меч сменился на стальной. Удары стали жестче, быстрее. но и повторял каждую технику, что показывал Дарион снова и снова, доводя до автоматизма. День прошел в тренировках. Ночью парень стоял на импровизированной бахте у околицы, всматривая стеноту. Высматривал угрозы, ждал атак. Но все было тихо. Слишком тихо. Вторая ночь взорвалась событиями без предупреждения. Портал развергся прямо в центре деревни черной раны в реальности, между домов, в самом сердце. Ной спал в сарае, когда почувствовал. Не услышал, не увидел, а почувствовал. Кожей, инстинктом, тем шестым чувством, которое Дариум пытался развить в нем, Все полгода тренировок. Воздух стал плотным, вязким. Температура упала. Из центра деревни донесся звук разрываемой ткани реальности. Парень схватил меч, выбежал наружу. Портал пульсировал черной энергией. Края дрожали и корчились. Из разлома хлынули демоны. не эшелоны, шелоны низшие твари. Но для обычных было более чем достаточно. Первый демон был размером с крупную собаку — Тело покрыто сморщенной кожей, пасть полна острых зубов. Он прыгнул на ближайший дом, когти впились в деревянную стену. Но ринулся вперед. Стойка первого клинка, удар снизу вверх. Лезвие вошло в незащищенный живот твари, разрубило внутренности. Демон Завыл рухнул мертвым. Кровь. Первая кровь на его мече. Первое убийство. Времени осмыслить не было. Второй демон уже бежал к нему. Третий карабкался по стене дома, где спали люди. Но и бил второго горизонтальным ударом. Отрубил голову. Метнулся к третьему, прыгнул, разрубил пополам в воздухе. Приземлился, развернулся. Их были десятки, если не сотни. Они ползли с портала непрерывным потоком, заполняли улицы, врывались в дома. Деревня превратилась в ад за минуту. Крики были повсюду. Женщины, дети, старики. Мужчины хватали топоры, вилы, ножи. Все, что могло стать оружием. Ной пытался организовать защиту. Бежал от дома к дому, кричал инструкции. «К центру! Собираемся у колодца! Защищаем детей!» Некоторые слушали. Крестьяне с импровизированным оружием формировали круг вокруг женщин и малышей. но и встал впереди, меч в руке. Демоны накатывали волнами. Парень использовал все, чему учил Дарион. Стойка первого клинка для мощных ударов. Стиль изгиба реки, чтобы перенаправлять атаки. Быстрые выпады, точные порезы. Техники работали. Демоны падали один за другим. Но их было слишком много. Мужчина слева от закричал. Демон вырвал ему горло когтями. Другой упал. Тварь прогрызла ему живот. Третий пытался бежать. Его настигли, разорвали на части. Защитники гибли. Круг сжимался. Ной сражался отчаянно, меч стал продолжением его тела, но его техники были еще недостаточно отточены, тело еще не имело нужной силы. Коготь демона полоснул по плечу, разорвал кожу, зубы другого впились в ногу, прокусили мышцу, удар хвоста третьего сбил с ног, выбил воздух из легких. Ной поднимался снова и снова, продолжал драться, но каждый удар давался труднее, каждое движение медленнее. Он видел, как падают люди, которых знал. Кузнец Ральф, чинивший ему деревянные мечи, пекарь Тома, кормивший его свежим хлебом, фермер Грегор, дававший советы по работе в поле. Все мертвы, все разорванные, сожженные. Но и пытался спасти хоть кого-то, бросался на помощь каждый раз, когда слышал крик, но всегда не хватало лишь шага. Он был на секунду медленнее. В его голове крутилась одна мысль: Если бы Дарион был здесь, если бы учитель не оставил их, он бы защитил всех. Один Дарион Торн стоил сотни демонов. Но учителя не было. Был только он, Ной, недостаточно сильный, недостаточно быстрый, недостаточно опытный. К рассвету деревня была мертва. но лежал в луже собственной крови, прислонившись к обгоревшей стене дома. Меч валялся рядом, лезвие сломано пополам. Раны покрывали все тело, каждый вздох причинял боль. Демоны ушли. Портал закрылся, оставив после себя только руины и трупы. Парень смотрел на мертвую деревню, на тела людей, которые просили его защитить их, на пепел домов, где он жил полгода, на кровь, пропитавшую землю. Он старался. Дрался изо всех сил, использовал каждую технику, каждый прием. Но этого не хватило. Его не хватило. Сознание плыло, кровь продолжала сочиться из ран, тело холодело. Последние мгновения жизни в разуме Ноя пульсировал не страх смерти, а ярость, слепая всепоглощающая ярость на Дариона Торна. «Ты обещал защищать людей, обещал научить меня быть сильным, но оставил нас умирать, оставил меня одного. Если бы ты был здесь, если бы ты не бросил меня...» Мир перевернулся. Реальность треснула, как разбитое зеркало, но и проваливался, Не в смерть, ни не в небытие, а в пустоту между мирами, где не существовало света, тепла, времени. Там он встретил чьё-то присутствие, древнее, голодное и очень-очень заинтересованное. Голос прозвучал в пустоте, не громкий, но абсолютный. Каждое слово вибрировало в самой сущности Ноя. «Юный воин!» — произнес голос. «Ты был предан!» «Кто?» «Ты!» — прохрипел Ной, хотя рта у него больше не было. Только сознание дрейфующее в темноте. «Я тот, кого предали точно так же, как предали тебя!» Ответ прозвучал почти сочувственно. «Я — Энигма, Бог поглощения, и я чувствую твою боль, твою ярость и ненависть!» Образы хлынули в разумное. Дарион уходит, оставляя его. Демоны пожирают деревню, люди кричат, умирают, молят о помощи, которая не придет. Дарион Торн бросил тебя, продолжала Нигма, усиливая эмоции. Когда был нужен больше всего, выбрал громкую битву с лордом демонов вместо того, чтобы защитить своего ученика и простых людей. Он... он обещал! но и чувствовал, как ярость растет, заполняет пустоту внутри. «Обещание ничего не стоят Голос стал мягче, почти ласковым. «Ты был недостаточно важен для великого героя, недостаточно близок. Поэтому он оставил тебя умирать. Это был выбор, осознанный выбор». Слова били точно в цель. Каждая попадала в рану, расширяла ее, делала глубже. «Я могу дать тебе то...» «Что не дал он?» — предложил Энигма. «Настоящую силу. Не жалки крохи тренировок. Силу копировать и поглощать способности врагов. Становиться сильнее с каждой победой. Расти без пределов». «И какова цена?» ну — Ной научился этому Адариона. «Ничего не дается бесплатно». «Ты поможешь мне, когда придет время», — просто ответил Бог. «Станешь моим оружием в грядущей войне» против лицемерного мира, который предает таких, как мы. но и не колебался. Я жрал разум, не оставляя места сомнениям. Согласен. Мудрое решение, — одобрила Нигма. Но учти, юный воин, чтобы принять мою силу, тебе нужно подготовить тело и разум. Это займет время. Шесть лет в моем пространстве, где время течет иначе. 6 лет? Ну, не покажется мгновением. А когда вернешься, станешь достаточно сильным, чтобы никто не смог бросить тебя снова. Тебе больше никто не будет нужен. Ты сам сможешь защитить себя и все, что тебе дорого». Тьма поглотила Ноя. боль исчезла, ярость осталась. Шесть лет он тренировался в пространстве Нигмы, постигал силу поглощения, учился копировать способности. Шесть лет готовился к мести. Когда Энигма, наконец, отправил его обратно, мир изменился. Прошло не шесть лет, а больше тысячи. Время текло по-разному в разных местах. Поначалу Ной был расстроен, ведь тот, кому он так желал отомстить за предательство, точно мертв. Но каково же было его удивление, когда он узнал, что в этом новом мире будущего Дарион Торн все еще жив. Ной умер в той деревне. На его месте родился Зеро. Пустота, заполненная ненавистью к учителю, который бросил его умирать. Тот, кого перековал Бог ради исполнения своих планов. Мы вернулись на пятый зим после выхода. Младший лорд демонов оказался хитрее, чем ожидали. Засада за засадой, ловушка за ловушкой. Потери были, хотя не критичные. Эддарт получил глубокий порез на боку, Лилиана сломала запястье. Регл потерял два пальца на левой руке» и десятки убитых из отряда королевской армии. Но мы победили. Лорд мертв, его армия рассеяна, порталы закрыты. Я шел впереди, усталость тянула плечи вниз. Хотелось рухнуть на кровати и проспать сутки. Может, двое. Но я наверняка извел всю деревню своими вопросами о битве. Первое, что я почувствовал, запах — гари, крови и смерти. Рука сама легла на рукоять меча. Усталость испарилась мгновенно, уступив место холодной готовности. «Что-то не так!» — прошепталась Селестина, натягивая тетиву. Мы ускорили шаг. За поворотом дороги открылся вид на деревню. Точнее, на то, что от нее осталось. Руины, обгоревшие остовы домов, разбросанные тела, кровь, пропитавшая землю до состояния грязи. Я побежал. Ноги несли сами, мозг отключился. Прыгал через обломки, перескакивал труп искал хоть кого-то живого. Но никого. Все мертвы. Мужчины, женщины, дети, старики. демоны не различали. Просто убивали всех подряд. Я узнавал лица. Кузнец Ральф, который чинил нам доспехи. Пекарь Томас, угощавший свежим хлебом. Фермер Грегор, рассказывавший истории о старых временах. Все мертвы. Остальные подошли следом. Аркариус произнес что-то на древнем языке, а руны вспыхнули в воздухе. Проверял на следы магии, искал улики. «Портал открылся прямо в центре», — пробормотал маг. «Координированная атака. Пока мы были заняты лордом, его подчиненные били по беззащитным тылам». Я не отвечал. Ходил между трупами, смотрел на каждое лицо, искал одно конкретное. Нашел сломанный меч, стальной клинок, который Регал выковал для Ноя. Лезвие треснуло, рукоять была покрыта кровью. Рядом следы боя. Множество мертвых демонов, разрубленных, проколотых, изрезанных. Парень дрался, дрался отчаянно. Но тела его нигде не было. Я обошел всю деревню. Проверил каждый дом, каждый угол, каждую груду обломков. но Ноя не было. Может, сбежал? А может, демоны утащили тело? Рука сжала рукоять меча до хруста. Парень здесь один, против отряда демонов. Полгода тренировок против армии тварей. Он не был готов к этому. Я знал это. Поэтому оставил его. Но демона не спросили, готов ли он. Аркариус подошел, положил руку на мое плечо и крепко сжал. «Дарион», — голос мага был мягким, — «война такова. Люди умирают. Мы не можем оказаться везде одновременно. Знаю». «Ты не виноват». «Знаю», — глухо повторил я. Но слова не помогали. Знание не убирало тяжесть груди. Я оставил Ноя здесь, думая, что защищаю его, думая, что мясорубка с лордом убьет парня за секунды, что оставить безопасной деревне — это правильное решение. Но правда была такова. Нигде в мире не было безопасного места. Отряд собрался у околицы. Все молчали. Что тут скажешь? Слова не вернут мертвых. Регл сжимал молот. Близняшки прижались друг к другу. Эддар смотрел на руины молча. Даже спустя годы войны каждая потеря ощущалась трудом. Я развернулся, двинулся на юг. «Дарион, куда ты?» — окликнула Селестина. Я не ответил. Просто шел. Мысли в голове выстроились в четкую последовательность. Холодную, ясную, абсолютную. «Я убью каждого демона». Найду их мир и вырежу подчистую это обещание, которое я дал себе и которое исполню в будущем. Убью каждого, без исключений».